Натаниэля Хакторпа, спокойного добродушного джентльмена из Западной Англии и низенького штурмана Чеффинча. Всех этих людей сослали на каторгу вместе с Бладом за участие в восстании Монмута. В результате этого совета андалузская девчонка в ту же ночь снялась с якоря и отчалила от Сент-Круа, появившись двумя днями позже у берега Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. Глядя в подзорную трубу, Блад внимательно изучал гавань, ища подтверждения рассказу голландца. Среди множества мелких судов он вскоре заметил два больших желтых тридцатипушечных пушечных галеона, сильно поврежденные подводные части, которых, очевидно, ремонтировались. Следовательно, в этом Мейнхейр Клаус был прав. Это было все, что Блад стремился узнать. «Мейнхейр, господин голландский. Действовать приходилось крайне осторожно. Кроме того, что гавань защищал весьма солидный форт, гарнизон которого, несомненно, был начеку, учитывая присутствие двух богато нагруженных кораблей. На борту андалузской девчонки находилось не более 80 человек, поэтому Блад не мог произвести высадку, даже если бы его батарее удалось подавить огонь форта. Решив прибегнуть к хитрости, а не к силе, капитан Блад, спустив шлюпку, рискнул отправиться на берег в разведку. 2 Было невероятно считать, чтобы известие о захвате капитаном Бладом испанского флагманского корабля в Сан-Доминго уже достигло Пуэрто-Рико. Поэтому, несомненно, испанское происхождение Марии Глориосы должно было явиться, по крайней мере на некоторый срок, надежной верительной грамотой. Проделав осмотр в богатом гардеробе маркиза Риконете, Блад вышел одетым в костюм из фиолетовой тафты, лиловые шелковые чулки и великолепную перевесть того же цвета, расшитую серебром. Широкая черная шляпа с алым пером бросала тень на его обветренные аристократические черты лица, обрамленные локонами черного парика. Высокий, стройный, худощавый, опираясь на трость с золотым набалдашником, Блад стоял перед генерал-губернатором Пуэрто-Рико Доном Себастьяном Мендесом и давал ему объяснение на безупречном кастильском наречии. Большинство испанцев называли Блада «Дон Педро Сангре», давая буквальный перевод его имени, нередко характеризуя его как «Эль Дьявло Энкарнадо» «Дьявол во плоти» испанский. Соединив оба имени, Блад дерзко представился как «Дон Педро Энкарнадо», посланник адмирала военно-морского флота Испании в Карибском море Маркиза Риконетте, который не смог прибыть на берег лично, будучи прикованным к постели приступом подагры. Его превосходительство адмирал услышал от капитана голландского судна в Сент-Круа о нападении подлых пиратов на два испанских корабля, шедших из Картахены, которые нашли убежище здесь, в Сан-Хуане. Эти корабли они видели в гавани, но маркиз пожелал получить более точную информацию о случившемся. Дон Себастьян бурно воспринял это известие. Это был высокий, полный, желтолицый человек, с маленькими черными усиками над толстыми, как у африканца, губами, обладавший множеством подбородков, синеватых от бритья. Генерал-губернатор принял Дона Педро со всеми церемониями, приличествующими представителю его королевского величества, и с радушием, с которым один костильский дворянин встречает другого. Он представил гостя своей изящной, застенчивой и все еще молодой супруге и угостил его обедом, который был подан в прохладном внутреннем дворике под тенью виноградных шпалер и сервирован неграми-рабами в ливреях под руководством чопорного мажордома испанца. За столом волнение, пробужденное в доне Себастине вопросами его гостя, разгорелось с новой силой. Было истинной правдой, что корабли, груженные ценностями, атаковали флебусьеры, те же самые «Ихос де Пута» — сукины сыны испанские, которые недавно превратили Картахену в ад кромешный. Свой рассказ генерал-губернатор обильно уснащал отвратительными подробностями, ничуть не заботясь о чувствах Дони Леокадии, которая, не переставая, дрожала и крестилась во время этого жуткого повествования потрясение, испытанное Бладом, узнавшим, что подобные мерзости приписываются ему и его людям, вскоре вытеснил интерес, пробужденный сообщением, что на борту этих кораблей хранится серебра на двести тысяч фунтов, не говоря уже о перце и пряностях почти на такую же сумму. «Вы представляете себе, какое сокровище могло попасть в руки этого дьявола Блада?» «Слава богу, что Галеонам удалось не только ускользнуть из Картахены, но и спастись от дальнейшего преследования!» «А вы уверены, что это дело рук капитана Блада?» — осведомился гость. «В этом нет никакого сомнения. Кто бы еще осмелился на такое? Дайте мне только поймать его, и клянусь, я сдеру с него кожу и сделаю из нее себе пару сапог!» «Себастьян, любовь моя!» — вздрогнула Донья Леокади. «Как ты можешь говорить такие ужасные вещи?» «Дайте мне только поймать его!» — свирепо повторил Дон Себастьян. «Капитан Блад, возможно, находится гораздо ближе, чем вы предполагаете», — любезно улыбнулся Дон Педро. «Поэтому в вашем желании нет ничего неосуществимого». «Молю Бога, чтобы это было так!» И генерал-губернатор самодовольно покрутил ус. После обеда гость церемонно откланялся, сославшись на необходимость представить доклад адмиралу. Однако на следующее утро Дон Педро явился снова, и как только лодка, доставившая его на берег, вернулась назад, белый флагманский корабль снялся с якоря и начал поднимать паруса. Подгоняемый свежеющим бризом, слегка рябившим освещенную солнцем фиолетовую гладь моря, Галеон неторопливо двигался на восток, вдоль полуострова, на котором был расположен Сан-Хуан. Вчерашний вечер Блад потратил на занятия каллиграфией, пользуясь при этом адмиральским НССР с письменными принадлежностями, где хранились печать маркиза и листы пергамента, увенчанные испанским гербом. Результатом этой деятельности явился внушительный документ, который Блад положил перед Доном Себастином, дав ему соответствующее объяснение. «Ваша уверенность в том, что капитан Блад находится в этих водах, навела адмирала на мысль поохотиться за ним. Его превосходительство велело мне оставаться здесь, в его отсутствие. генерал Генерал-губернатор внимательно изучил пергамент, украшенный красной печатью с гербом маркиза Риконета. В послании дону Себастьяну предписывалось передать дону Педро Инкарнадо командование всеми вооруженными силами Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, фортом Санто-Антонио и его гарнизоном. Вряд ли следовало ожидать, что дон Себастьян безропотно подчинится этому распоряжению. Прочитав письмо, он нахмурился и надул толстые губы. — Не понимаю, — заявил губернатор. Полковник Варгас, командующий флотом под моим руководством. Опытный и знающий офицер. Кроме того, внезапно ощетинился он, я считал, что назначение офицера входит в мои обязанности, как генерал-губернатора Пуэрто-Рико. Но капитан Блад не был расположен ссориться. Должен сознаться, Дон Себастьян, на вашем месте, только это между нами. Я бы чувствовал то же самое, но необходимо иметь терпение. В конце концов, ведь адмиралом движет забота о безопасности кораблей с ценностями. Но я полагаю, что забота об их безопасности в Сан-Хуане — мое дело. Разве я не являюсь представителем короля в Пуэрто-Рико? Пусть адмирал распоряжается на море, как хочет, но на суше. Капитан Блад прервал его, фамильярно положив ему руку на плечо. Мой дорогой Дон Себастьян, заговорил он, доверительно понизив голос. «Вам ли не знать причуды королевских фаворитов?» «Королевских?» Дон Себастьян с трудом подавил раздражение. «Я никогда не слыхал, что маркис Риконетте — королевский фаворит. Любимец его величества. Это, конечно, между нами. Отсюда вся его бесцеремонность. «Должен сознаться, что он злоупотребляет привязанностью короля. Вы же знаете, как кружит голову королевская милость». Блад сделал паузу и вздохнул. «Мне очень неприятно быть орудием в этом покушении на ваши права. Но я так же беспомощен, как и вы, друг мой». Этот монолог дал понять генерал-губернатору, что дальнейшие препирательства не повлекут за собой ничего хорошего. Справившись с возмущением, вызванным посягательством на его власть, Дон Себастьян уступил настоянием капитана Блада, утешая себя мыслью, что он, по крайней мере, перекладывает всю ответственность за последующие события на плечи адмирала. В этот день, как и в два последующих, Питеру Бладу пришлось приложить весь свой такт, улаживая административные вопросы с генерал-губернатором и с полковником Варгасом, который был возмущен покушением на его должность. Но увидев, что новый комендант не собирается вмешиваться в его воинские мероприятия, полковник частично смирился с его присутствием. Тем более, что тщательно обследовав вооружение, гарнизон и боеприпасы Форта, Дон Педро высоко отозвался о его боеспособности и великодушно заметил, что все действия полковника заслуживают всяческой похвалы. Дон Педро высадился на берег, чтобы принять командование в первую пятницу июня. В воскресенье утром во двор особняка генерал-губернатора ворвался молодой офицер на истощенной взмыленной лошади. Он привез Дона Себастину, завтракавшему вместе со своей женой и временным комендантом, Тревожное известие о том, что какой-то отлично вооруженный, очевидно, пиратский корабль, не имеющий флага, напал на Сан-Патрико, находящийся в 50 милях от Сан-Хуана. Он начал бомбардировать поселок, правда, не причинив ему вреда, не осмеливаясь войти в зону досягаемости пушек форта. К сожалению, боеприпасы в форте на исходе, и там нет достаточного количества людей, чтобы воспрепятствовать высадке. Изумление Дона Себастьяна было так велико, что даже пересилило его тревогу. «Какого дьявола понадобилось пиратам в Сан-Патрико?» «Э, «Думаю, что я могу ответить на этот вопрос», — сказал капитан Блат. «Сан-Патрико — это черный ход в Сан-Хуан, кораблям с ценностями». «Черный ход?» «Ну да. Пираты не осмелились предпринять прямую атаку на хорошо вооруженный форт Санто-Антонио». Они надеются добраться сюда по суше из Сан-Патрико и напасть на вас с тыла. Стратегический талант Дона Педро произвел глубокое впечатление на генерал-губернатора. Клянусь всеми святыми, вы правы. Дон Себастьян встал из-за стола, заявляя, что он сейчас же отдаст необходимые распоряжения, отпустил офицера отдохнуть и подкрепиться, и послал курьера в форт вызвать полковника Варгаса. Шагая взад-вперед по длинной комнате, защищенной шторами от лучей солнца, он возносил благодарности своему святому патрону за то, что, благодаря его губернатора предусмотрительности, форт отлично вооружен, и они в состоянии послать в Сан-Патрико порох и ядра, чтобы удержать на расстоянии этих проклятых пиратов. Робкий взгляд Донни Леокадии, смотревшей на своего супруга, устремился на нового коменданта, когда он заговорил, воспользовавшись передышкой Дона Себастина. «Очень может быть, сеньор, что брать боеприпасы с Санта-Антонио будет ошибкой. Они могут понадобиться нам самим. Ведь не исключено, что пираты изменят планы, поняв, что высадка в Сан-Патрико не так легка, как они предполагали» или же вообще может оказаться ложным выпадом, предпринятым с целью отвлечь отсюда часть ваших вооруженных сил». Блад знал, что последнее предположение соответствует действительности, так как оно согласуется с его распоряжениями. Дон Себастьян тупо уставился на него, поглаживая украшенной перстнями рукой синеватую челюсть. «Это очень возможно. Боже, помоги мне!» и потерявший голову генерал-губернатор полностью положился на изобретательность спокойного и находчивого нового коменданта, чье прибытие так оскорбило его вначале. Дон Педро моментально принял командование. «На кораблях с ценностями я заметил множество боеприпасов. Там они совершенно бесполезны, а для оказания помощи Сан-Патрико их более чем достаточно». Мы возьмем оттуда не только порох и ядра, но и пушки, и сразу же отправим их в Сан-Патрико. патрику Вы намерены разоружить галеоны с ценностями? — встревожился Дон Себастьян. — какая нужда держать их вооруженными здесь, в гавани? Для защиты достаточно форта. И Блад приступил к действиям. — Распорядитесь, пожалуйста, насчет валов и мулов, необходимых для перевозки боеприпасов. Теперь, что касается людей. У вас есть 230 человек в Санто-Антонио и 120 на бортах галеонов с ценностями. А сколько солдат в форте Сан-Патрико? Человек 40-50. Боже мой! А ведь если пираты намерены высадиться, то их там должно быть не менее 400-500 человек. Значит, форт Сан-Патрико нуждается не только в оружии, но и в людях. Придется послать туда полковника Варгаса со 150 солдатами из Санто-Антонио, «И пятьдесят человек с кораблей!» «И оставить Сан-Хуан беззащитным?» Пришедший в ужас Дон Себастьян, не сдержавшись, добавил. «Да вы с ума сошли!» Но на лице капитана Блада оставалось выражение полной уверенности в своих силах. «Вовсе нет. У нас остается форт с сотней пушек, половина которых обладает значительной мощностью. Ста человек более чем достаточно, чтобы обслужить их». «А чтобы вы не думали, что я толкаю вас на риск, который не намерен с вами делить, я сам остаюсь здесь и буду командовать гарнизоном». Пришедшего Варгаса, так же, как и Дона Себастина, ужаснуло предстоящее ослабление оборонной мощи Сан-Хуана. С презрением, глядя на посланца-адмирала, полковник не скрывал, что считает его невеждой в военном искусстве. Но новый комендант быстро сбил с него спесь. «Если вы скажете мне, что мы можем противостоять высадке пиратов в Сан-Патрико, имея в своем распоряжении менее трехсот человек, значит, вы еще не окончательно освоили собственную профессию». И как бы то ни было, добавил он, вставая и тем самым давая понять, что дискуссия окончена, «сейчас я имею честь здесь командовать, и вся ответственность ложится на меня». Полковник Варгас сухо поклонился, закусив губу, а генерал-губернатор в который раз вознес про себя благодарственную молитву небесам за то, что у него есть адмиральский пергамент, позволяющий ему свалить всю ответственность за возможные последствия этой авантюры на Донна Педро. Несмотря на колокольный звон собора, созывающий верующих на обедню и на приближающуюся полуденный зной, Отряд под командованием полковника Варгаса выступил из Сан-Хуана, так как дело не терпело отлагательства. Полковник ехал во главе колонны, за ним следовал длинный поезд из мулов, нагруженных боеприпасами, и в упряжек, тянущих за собой пушки, направляясь по дороге, ведущей через холмистую равнину в Сан-Патрико. 3. Вы, конечно, догадались, что пиратское судно, угрожавшее Сан-Патрико, было ничем иным, как андалузской девчонкой, некогда служившей флагманским кораблем маркизу Риконеты и посланной в Сан-Патрико по распоряжению капитана Блада. Командовавшему кораблем Волверстону было приказано обстреливать маленький жалкий форт в течение 48 часов. По истечении этого срока андалузская девчонка должна была тихо ускользнуть под покровом ночи до прибытия подкреплений из Сан-Хуана, которое к тому времени, несомненно, будет выслано, и, кончив игру, как можно скорее нанести настоящий удар по оставшемуся сравнительно беззащитным Сан-Хуану. Гонцы из Сан-Патрико прибыли в понедельник. Их доклад дал Бладу понять, что Волверстон в точности выполняет его инструкцию. Сообщение гласило, что ответный огонь форта вынудил пиратов соблюдать дистанцию. Новости ободрили генерал-губернатора, убежденного, что маркиз Риконетте, чей корабль находится где-то по соседству, захватит пиратов на месте преступления и немедленно уничтожит их. «Завтра, — говорил он, — Варгас прибудет в Сан-Патрико с подкреплением, и у пиратов не останется ни малейшего шанса на высадку». Но завтрашние события были весьма далеки от ожидания Дона Себастьяна. Вскоре после рассвета Сан-Хуан был разбужен грохотом пушек. Первой мыслью, вскочившего с постели Дона Себастьяна, было, что это маркиз Риконетта возвещает королевским салютом о своем возвращении. Однако непрекращающаяся канонада пробудило в нем опасения, которые перешли в ужас, когда он вышел на террасу и посмотрел в подзорную трубу на море. Предположение капитана Блада, совершенно противоположное мыслям Дона Себастьяна, было им сразу же отвергнуто. Даже если бы Волверстон покинул Сан-Патрико до полуночи, что было маловероятно, Он никак бы не смог, идя против сильного западного ветра, добраться до Сан-Хуана меньше, чем за 12 часов. Кроме того, Волверстон никогда бы не стал так игнорировать его распоряжение. Полуодетый капитан Блад поспешил к Дона Себастину, чтобы выяснить у него причину этой пальбы. Выйдя на террасу, он испугался едва ли не более, чем генерал-губернатор, ибо находящийся в полумиле от берега корабль чьи пушки бомбардировали порт, в точности походил на его Арабеллу, оставленную им около месяца назад на Тортуге для кренгования. Блад вспомнил рассказ о его вымышленном рейде на Картахену и задал себе вопрос. Неужели Пит, Дайк и другие его друзья пиратствовали в его отсутствие, сопровождая свои действия чудовищными зверствами, подобно Моргану и Монбару? Он не мог в это поверить, и все же перед его глазами находилось его собственное судно, окутанное облаком дыма и обстреливающее бортовыми залпами форт, стены которого, несокрушимые на вид, были выстроены из простого кирпича, что Блад с удовольствием отметил во время своего обследования. Стоявший поблизости генерал-губернатор, призывая всех святых и всех демонов ада, отчаянно проклинал этого дьявола во плоти, капитана Блада. Между тем, дьявол во плоти молча стоял рядом с Доном Себастином, не обращая никакого внимания на его проклятие. защищая ладонью от лучей утреннего солнца, он пристально изучал очертания красного корабля от золоченного носа до высокой кормы. Это была Арабелла и в то же время не Арабелла. Блад не видел конкретных различий, но чувствовал, что они есть. В это время огромный корабль развернулся бортом, делая поворот оверштаг, и Бладу удалось заметить, что на нем на четыре пушки меньше, чем на Арабелле. «Это не капитан Блад», — заявил он. «Не капитан Блад? Вы еще скажете, что я не Себастьян Мендес? Разве этот корабль не Арабелла?» «Это не Арабелла». Дон Себастьян бросил на Блада презрительный взгляд, протянул ему подзорную трубу. «Прочтите название на кормовом подзоре». Блад приложил трубу к глазу. Корабль разворачивался, намереваясь ввести в действие орудие правого борта, и его карма находилась целиком в поле зрения. Прочитанное Бладом название «Арабелла», написанное золотыми буквами, вновь привело его в замешательство. «Не понимаю», — сказал он. Но очередной залп, сокрушивший еще несколько тонн кирпичной кладки стен форта, заставил его умолкнуть. После этого пушки форта наконец заговорили. Их залпы были отнюдь не всегда меткими, но, по крайней мере, они вынудили нападающий корабль держаться на расстоянии. «Слава тебе, Господи! Проснулись все-таки!» Ядовито заметил Дон Себастьян. Блад удалился в поисках своих сапог, приказав перепуганным слугам оседлать ему коня. Когда пять минут спустя, обутый, но все же еще небрежно одетый капитан, продевал ногу в стреме, генерал-губернатор накинулся на него. «Это вы виноваты!» — бушевал он. «Вы и ваш драгоценный адмирал!» Ваши идиотские мероприятия сделали нас беспомощными, но я надеюсь, что вы еще ответите за это. Я тоже на это надеюсь, и думаю, что этот разбойник, кто бы он ни был, разделяет наши надежды. Процедил сквозь зубы капитан Блад рассерженный не менее чем Дон Себастьян, хотя и выражающий свои чувства не столь громогласно ибо он теперь на собственном опыте убедился, каково попадать в расставленную самим собой ловушку и какие чувства при этом испытываешь. Блад приложил столько усилий, чтобы разоружить Сан-Хуан, что в результате неизвестному пирату ничего не стоило украсть у него из-под носа добычу, за которой он охотился. Личность таинственного корсара все еще оставалась загадкой, но Блад сильно подозревал, что название Арабелла было не просто совпадением, И не сомневался, что хозяин этого красного корабля и есть виновник тех ужасов в Картахене, которые приписывались ему самому. Как бы то ни было, теперь требовалось срочно сорвать планы этого незваного гостя. И по странной иронии судьбы, Блад скакал во весь опор, чтобы организовать защиту испанского поселения от нападения пиратов, то есть спустился в предприятие, ставшее почти безнадежным благодаря его собственным стараниям. Крепость он застал в совершенно отчаянном положении. Половина орудий уже вышла из строя, разбитая грудами камней. Из сотни людей, оставленных в гарнизоне, десять было убито, а тридцать искалечено. Остальные шестьдесят солдат были твердыми и решительными людьми, украшением испанской пехоты, но их сковывала бездарность командующего фортом молодого офицера. Капитан Блад появился как раз в тот момент, когда очередной бортовой залп снес ярдов двадцать крепостной стены. Во дворе, задыхаясь от пыли и едкого порохового дыма, он сразу же набросился на офицера, который выбежал ему навстречу. «Вы намерены торчать здесь до тех пор, пока не будете погребены под обломками вместе с вашими пушками!» Обозлившийся капитан Аранья выпятил грудь. «В таком случае мы умрем на нашем посту, сеньор, расплачиваясь за ваши заблуждения!» «Это может сделать любой дурак. Но если бы у вас было столько же ума, сколько наглости, вы бы постарались спасти несколько пушек. Они вскоре понадобятся. Оттащите двадцать пушек в это укрытие и оставьте их там!» И Блад указал на заросли красного перца, находящиеся на расстоянии полумили по направлению к городу. «Оставьте мне двенадцать человек, чтобы стрелять из пушек, а всех прочих забирайте с собой. И уберите раненых из этого опасного места. Как только доберетесь до рощи, пошлите за упряжками мулов, лошадей и валов для дальнейших перевозок. Зарядите орудие картечью. Шевелите мозгами и не теряйте времени. Кругом марш!» Хотя у капитана ранее начисто отсутствовало воображение, у него, по крайней мере, хватало энергии на выполнение чужих замыслов. Подавленный властностью нового коменданта и оценив здравомыслие предложенных им мер, он сразу же принялся за работу, в то время как Блад занялся батареей из десяти пушек, размещенных на южном крепостном валу и державших под обстрелом залив. Двенадцать солдат, пробужденных им от и воодушевленных его презрением к опасности, выполняли его распоряжение спокойно и быстро. Пиратский корабль, разрядив орудие правого борта, начал разворачиваться, чтобы привести в действие батарею левого борта. Используя передышку, Блад, рассчитав как можно точнее место, с которого корсары произведут следующий залп, переходил от пушки к пушке, собственноручно заряжая каждую. Едва он успел зарядить последнее орудие, как пираты, Осуществив свой маневр, повернулись к крепости левым бортом. Выхватив из рук мушкетера брызжущий запальный фитиль, Блад немедленно выпалил по корсарскому судну. Если выстрел и не оправдал всех его надежд, все же он был достаточно метким. Бушприт корабля разнесло в дребезги. Вздрогнув, судно слегка накренилось, и в тот же момент прозвучал ответный залп пиратов. Но вследствие крена ядра пролетели над фортом, не причинив ему никакого вреда, и зарылись в землю далеко позади. «Огонь!» — скомандовал Блад и тотчас грянул залп стальных девяти пушек. Корма корсарского корабля представляла собой сомнительную мишень, и Блад почти не надеялся ни на что, кроме чисто морального эффекта. Но удача снова улыбнулась ему, и хотя восемь зарядов угодили в воду, девятый точно нашел свою цель, врезавшись в полуют. «Вива, Дон Педро!» «Да здравствует испанский!» Воскликнули испанцы, сразу же воспрянув духом от первого, хотя и незначительного успеха, и, улыбаясь, бросились перезаряжать пушки. Но теперь спешить было незачем. Пиратам требовалось убрать обломки бушприта, и прошел целый час, прежде чем они, горя жаждой мести, возобновили военные действия, перейдя в крутой бейды-винт против Бриза. Во время этой передышки Аранье удалось дотащить орудие до рощи, находящейся в миле от форта. Блад мог отступить и присоединиться к нему, но, осмелев после первых удач, он остался на месте, продолжая артиллерийскую дуэль. Однако на сей раз ядра батарей форта не достигали цели, а мощный бортовой залп орудий красного корабля проделал еще одну солидную брешь в крепостной стене. После этого, справедливо рассудив, что в форту осталось очень мало пушек, да и те сейчас не заряжены, пираты, взбешенные упорством испанцев, подошли ближе и, сделав поворот верштак, произвели очередной залп. В результате этого раздался взрыв, заставивший дрогнуть даже дома в Сан-Хуане. Блад почувствовал, что какая-то неведомая сила подняла его в воздух и с силой швырнула вниз. Полуоглушенный, он лежал на земле, вокруг него падал ливень каменных осколков, а стены форта с грохотом рухнули, превратившись в бесформенную груду развалин. Выстрел пиратов взорвал пороховой склад, что привело к уничтожению форта. Блад выкарабкался из-под обломков щебня и, откашливаясь от пыли, забившей горло, постарался оценить создавшуюся ситуацию. Во время падения он сильно ушиб бедро, но так как боль постепенно стихала, то там, очевидно, не было серьезных повреждений. Все еще не вполне пришедший в себя, Блад наконец смог подняться на ноги. Его дрожащие руки кровоточили, но кости были целы. Однако немногие так дешево отделались. Из двенадцати солдат, оставшихся с Бладом, только пятеро не пострадали от взрыва. Шестой жалобно стонал, лежа со сломанным бедром, а седьмой тщетно пытался вправить вывихнутое плечо. Остальные пятеро погибли и были похоронены под развалинами. Приведя в порядок парик, Блад с трудом собрался с мыслями и пришел к выводу, что больше незачем задерживаться на этой груди обломков, которая еще недавно была фортом. Пятерым уцелевшим солдатам он велел отнести двух раненых в рощу и сам, шатаясь, поплелся вслед за ними. К тому времени, когда они добрались до убежища, пираты начали готовиться к высадке, которая должна была неизбежно последовать за уничтожением форта. На краю рощи Блад остановился, чтобы понаблюдать за их приготовлениями. Он видел, как корсары спустили пять шлюпок, которые переполненными направились к берегу, покуда красный корабль становился на якорь, прикрывая десант. Медлить было нельзя. Блад вошел под прохладную зеленую тень, где его ожидала ранее со своими людьми, и с радостью увидел, что пушки, о существовании которых пираты ничего не подозревали, установлены и заряжены кортечью, согласно его указаниям. Рассчитав, в каком месте корсары должны пристать к берегу, он велел нацелить туда орудие. В качестве мишени Блад наметил рыбачью лодку, лежащую вверх дном на берегу, в полкабельтове от воды. «Мы подождем, пока эти собаки не окажутся на одной линии с лодкой», — объяснила она ранее, — «и тогда дадим им пропуск в ад». Чтобы сократить время, оставшееся до этого долгожданного момента, Блад продолжал читать испанскому капитану лекцию на тему искусства ведения боевых действий. Теперь вы понимаете, какие преимущества можно извлечь из отклонения от школьных правил и привычных предрассудков. Покинув форт, который нельзя было спасти, и наскоро симпровизировав новый, мы можем держать в руках этих головорезов. Вскоре вы увидите, как мы с ними расправимся и как наше поражение обернется победой. У испанцев не было сомнений, что все именно так и произойдет, если только не случится чего-нибудь непредвиденного. Поистине это утро оказалось весьма поучительным для капитана Арании. 4. Но без неприятностей не обошлось, и в этом был повинен Дон Себастьен, который, к великому сожалению, не сидел, сложа руки. Он не сомневался, что его долг, как генерал-губернатора Пуэрто-Рико, вооружить каждого жителя города, способного носить оружие. Не взяв на себя труд посоветоваться с Доном Педро или хотя бы предупредить его о своих намерениях, Дон Себастьян разместил эту созданную наспех армию из 50-60 человек в засаде под прикрытием белых домов, ярдых в ста от моря, готовясь бросить их против высаживающихся на берег пиратов. Таким образом, он рассчитывал лишить корсарскую артиллерию возможности бомбардировать его так называемые вооруженные силы. Однако тактика, которой так гордился генерал-губернатор, оказалась палкой о двух концах, так как она помешала действовать не только пиратским, но и испанским пушкам, спрятанным в роще. Прежде чем Блад смог открыть огонь, он с ужасом увидел отряд пуэрториканских горожан с пронзительными воплями ринувшихся на корсаров. В следующий момент началась всеобщая свалка, в которой разобрать, где друзья, а где враги, было совершенно невозможно. Но сумять сопродолжалось недолго, так как ополченцы Дона Себастьяна, разумеется, вынуждены были отступить перед взбешенными флебустьерами, несмотря на численный перевес почти вдвое. Кричая и отстреливаясь, они скрылись в городе, оставив на песке несколько трупов. Пока капитан Блад проклинал несвоевременное вмешательство Дона Себастина, капитан Аранье рвался на помощь горожанам, но ему пришлось выслушать очередную лекцию. «Сражения выигрываются не только благодаря героизму, но и с помощью тщательных расчетов, друг мой. На борту корабля пиратов по меньшей мере вдвое больше, чем на берегу, и теперь, в результате храбрости Дона Себастина, они стали хозяевами положения». Если мы выступим сейчас, то на нас нападет с тыла следующий десантный отряд, и таким образом мы окажемся между двух огней. Поэтому нам лучше дождаться высадки следующей партии, уничтожить ее, и тогда заняться мерзавцами, находящимися в городе». Но ждать пришлось долго. В каждой из шлюпок, возвращающихся к кораблю, оставалось только по два грибца, и двигались они крайне медленно. Немало времени отняла и посадка следующего отряда, который добрался до берега почти через два часа. К тому же на этот раз пиратам незачем было торопиться, так как все признаки указывали на то, что попытки Сан-Хуана обороняться пресечены в корне. Спешки не последовало даже, когда кили корсарских шлюпок заскрипели о песок. Острая толпа пиратов, не торопясь, вылезла на берег. Среди них были представители самых различных слоев общества, от настоящих флебусьеров в рубахах из хлопка и широких штанах из сыромятной кожи, с яркими, но грязными шарфами на голове, да и дальгов в кружевных камзолах и шляпах, и те и другие были опоясаны патронташами и вооружены мушкетами и шпагами. Командующий отрядом корсар Валом Камзоли с грязными кружевными манжетами выстроил полсотни пиратов на берегу по военному образцу и, взмахнув шпагой, дал команду выступать. Корсары маршировали сомкнутой колонной, громогласно вопя какую-то воинственную песню и с явным удовольствием смакуя непристойный текст. В это время... Сидящие в роще канониры, держа в руках запальные шнуры, не отрывали глаз от капитана Блада, который внимательно наблюдал за пиратами, подняв правую руку. Наконец, колонна оказалась на одной линии с лодкой, служившей испанцам мишенью. Блад махнул рукой, и пять пушек выпалили одновременно. Град картечи в момент уничтожил шагавших впереди корсаров, включая главаря в красном камзоле. Остальные от неожиданности застыли, как вкопанные. Воспользовавшись их замешательством, Блад поспешил дважды повторить залп, в результате чего почти все пираты свалились на песок, кто корчась в судорогах, а кто лежа неподвижно. Полдюжины человек, чудом оставшихся целыми и невредимыми, не осмеливаясь вернуться к пустовавшим лодкам, старались найти в убежище в городе, ползя на животе, чтобы не попасть под очередной залп. Капитан Блад улыбнулся, увидев расширенные от восторга глаза капитана Арании. «Теперь мы можем выступать без всяких опасений, капитан», заговорил Блад, продолжая пополнять воинское образование достойного испанского офицера. «Так как мы обезопасили наш тыл от нападения. Как вы, должно быть, заметили, пираты весьма опрометчиво использовали для высадки все свои шлюпки. Так что оставшимся на корабле до берега не так-то легко добраться». «Но у них есть пушки», — возразил Аранья. «Что, если они измести откроют огонь по городу?» В котором находится их первый десантный отряд во главе с капитаном. «Маловероятно. Все же, на всякий случай, мы оставим 20 человек здесь около пушек. Если пираты на корабле, отчаявшись, потеряют голову, то залпа два быстро приведут их в чувство». Выполнив распоряжение Блада, 50 испанских мушкетеров, незаметно для пиратов, переживших уничтожение форта, беглым шагом направились по направлению к городу. 5. Пиратский капитан, чье имя не пережило его, был квалифицирован бладом как самодовольный идиот, который, как и все дураки, слишком много считал не требующим доказательств.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 непринужденно расселся в столовой Дона Себастина за длинным дубовым столом, положив ногу на подлокотник кресла. Его украшенная плюмажем шляпа съехала на бикрень, на толстых губах змеилась плотоядная усмешка. Напротив него между двумя головорезами стоял Дон Себастин, одетый в рубашку и панталоны, без парика, со связанными за спиной руками. Лицо его смертельно побледнело, но в глазах светился вызов. В высоком кресле, спиной к одному из открытых окон, сидела Донья Леокадия. Ужас парализовал несчастную женщину, она находилась на грани ума помешательства. В руках капитана был кусок бечевки, на котором он завязывал узлы. На смешливом тоном он заговорил со своей жертвой на ломаном испанском языке.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 «Одну минуту! Как раз то время, которое мне понадобится для того, чтобы выпить это!» Налив себе темной малаги из серебряного кувшина, он залпом осушил бокал и грохнул им об стол с такой силой, что ножка отломилась. «Вот так я переломаю тебе шею, испанское отродье, если ты не прекратишь упрямиться!» «Ну, живо говори, где дублоны!»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 и последовавший за ней затяжной поцелуй она перенесла безропотно, словно труп. «Тебе придется вытерпеть и нечто большее, милочка, если твой остолоп-супруг не образумится. Я забираю ее, дон-губернатор, и надеюсь, что путешествие в моем обществе доставит ей удовольствие» но вы можете выкупить вашу жену за ваши спрятанные дублоны. Несомненно, вы оцените мою великодушие, ведь я мог бы захватить с собой вас обоих». Ничто не могло причинить Дона Себастину большие муки, чем угроза его жене. «А если я соглашусь, какая у меня будет гарантия, что вы не нарушите обещание?»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 Но он едва ли был бы так обеспечен, если бы знал, что пушечные залпы уничтожили полсотни этих ребят, высадившихся на берег, чтобы присоединиться к нему. И что около пятидесяти испанских мушкетеров во главе с настоящим капитаном Бладом быстро приближаются к городу, горя желанием расправиться с пиратами. И расправа была коротка. Разбредясь по городу Корсары, разбились на группы по 4, 6, самые больше десять человек.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 А за это время я по уши влюбился в твою жену. Так влюбился, что не смогу вынести разлуки с ней. Я дарю тебе жизнь, испанская собака, и, учитывая твое поведение, это больше того, что ты заслужил. На твои деньги и твою супругу я заберу с собой вместе с кораблями ценностями, принадлежащими королю Испании.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 Один из мушкетеров быстро справился с изрыгающим проклятием пиратским капитаном, в то время как Блад с со остальными солдатами также быстро разоружил двух других бандитов. Сквозь шум этой краткой схватки послышался крик Донни Леокадии, которая, дотащившись до кресла, упала в него, потеряв сознание. Дон Себастьян, находящийся в не намного лучшем состоянии, как только его развязали, начал слабым голосом невнятно выражать свою благодарность за это своевременное чудо, перемежая его вопросами о том, как оно произошло. Займитесь вашей супругой, посоветовал ему Блад, и не беспокойте себя другими мыслями. Сан-Хуан очищен от пиратов. Около тридцати негодяев надежно заперты в тюрьме, остальные еще надежнее.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 6. Когда Блад вернулся к ужину, порядок в доме генерал-губернатора был полностью восстановлен, и слуги накрывали на стол. При виде Дона Педро, все еще покрытого пылью сражений, Дония Леокадия разрыдалась. Не обращая внимания на грязный костюм капитана, Дон Себастьян крепко прижал его к груди, называя спасителем Сан-Хуана, настоящим героем, истинным костильцем и достойным представителем великого адмирала. Мнение это разделял весь город, в котором всю ночь не смолкали крики: «Виво, Дон Педро! Да здравствует герой Сан-Хуан де Пуэрто-Рико!" Столь шумное и трогательное выражение благодарности пробудило в капитане Блади, в чем он позже признался Джереми Питту, мысли о приятных сторонах, которыми обладала служба закону и порядку. Почистившись и переодевшись в костюм из гардероба Дона Себастьяна, который был ему чересчур широк и слишком короток, Он уселся ужинать к столу генерал-губернатора, с удовольствием воздавая должное пище и превосходному испанскому вину, уцелевшему после налета на губернаторский винный погреб. Блад крепко уснул с сознанием хорошо выполненного долга и, не сомневаясь, что без лодок и с малым количеством людей, лже-арабелла не осмелится напасть на корабли с сокровищами, являющиеся истинной целью рейда на Сан-Хуан. Все же, на всякий случай, несколько испанцев стали на часах около пушек, оставленных в рощи. Но ночь прошла спокойно, а на утро жители города увидели, что пиратский корабль превратился в точку на горизонте, а в гавань под всеми парусами входила Мария Глориоса. Когда Дон Педро Энкарнадо спустился к завтраку, Дон Себастин сообщил ему, что адмиральский корабль бросил якорь в бухте. «Он весьма пунктуален», — заметил Дон Педро, думая о Волверстоне. «Пунктуален? Ничего себе! Он не смог даже завершить ваши труды, потопив это проклятое пиратское судно. Постараюсь высказать ему все, что я о нем думаю». Дон Педро нахмурился. «Учитывая его положение при дворе, это было бы неблагоразумно». С маркизом лучше не вступать в пререкание. К счастью, он вряд ли сойдет на берег из-за своей подагры. «Тогда я нанесу ему визит на корабле!» Озабоченное выражение лица капитана Блада не было притворным. Если ему не удастся отговорить Дона Себастьяна от его благих намерений, то выработанный им план пойдет прахом. «На вашем месте я бы этого не делал», — сказал он. «Не делали бы, но ведь это мой долг!» Вовсе нет. Этим вы унизите свое достоинство. Подумайте о высоком посте, который вы занимаете. Ведь генерал-губернатор Пуэрто-Рико – это почти вице-король. Не вы должны наносить визиты адмиралам, а наоборот, адмиралы должны наносить визиты вам. И маркиз Риконете прекрасно отдает себе в этом отчет. Вот почему он, не имея возможности прийти к вам лично из-за болезни послал к вам меня в качестве своего представителя. Поэтому все, что вы собираетесь сказать маркизу, вы можете сообщить мне». Задумавшись над этими словами, Дон Себастьян подпер рукой свои многочисленные подбородки. «Конечно, в том, что вы сказали, есть доля истины. Но в данном случае у меня особый долг, который я обязан выполнить». «Я должен подробно сообщить адмиралу о той героической роли, которую вы сыграли в спасении Сан-Хуана и королевской казны, не говоря уже о кораблях с ценностями, и убедиться, что вы награждены по заслугам». Донья Леокадия, с дрожью вспоминая вчерашние ужасы, прерванные появлением Дона Педро, и еще более страшные ужасы, которые предотвратила его отвага, горячо поддержала великодушное намерение своего супруга. Однако во время этого изъявления благодарности лицо Дона Педро все больше мрачнело. Он сурово покачал головой. «Этого я никак не могу допустить», — сказал он. «А если вы сделаете по-своему, то этим нанесете мне обиду. Вчера я выполнил лишь то, что требовала от меня моя служба, а за это не следует ни похвал, ни наград». Героями являются только те, кто, не считаясь с риском и не заботясь о собственных интересах, совершает подвиги, которым их ничто не обязывает. Осочинять баллады о моем вчерашнем поведении было бы для меня оскорбительно. А вы, я уверен, никогда не захотите оскорбить меня, Дон Себастьян». О, какая скромность!» — воскликнула Донья Леокадия, молитвенно сложив руки и подняв глаза к небу. Правду говорят, что подлинно великое всегда скромно. Ваши слова, достойны истинного героя, удрученно вздохнул Дон Себастьен. Но я огорчен, друг мой, что вы лишаете меня возможности хоть чем-то отблагодарить вас. Меня не за что благодарить, Дон Себастьен, возразил Дон Педро. И умоляю вас, не будем к этому возвращаться. Он поднялся. «Пожалуй, я сразу же отправлюсь на корабль, чтобы получить распоряжение адмирала, сообщить ему о том, что здесь произошло, а заодно показать виселицу, которую вы соорудили на берегу для этого проклятого капитана Блада. Это очень обрадует его превосходительство». К полудню Дон Педро вернулся на берег уже не в костюме с чужого плеча, а одетый нарядно и элегантно, как подобает испанскому гранду. «Маркис Риконете просит меня сообщить вам, что так как Карибское море, к счастью, очистилось от капитана Блада, то миссия его превосходительства в этих водах окончена, и теперь ничто не препятствует его скорейшему возвращению в Испанию. Он намерен конвоировать корабли с ценностями во время путешествия через океан и просит предупредить их капитанов быть готовыми поднять якорь во время первого же отлива, сегодня в три часа дня. Дон Себастин был поражен. «И вы...» «Не сказали ему, что это невозможно?» Дон Педро пожал плечами. «Я же говорил вам, что с адмиралом спорить бесполезно». «Но, дорогой Дон Педро, больше половины экипажа отсутствует, а на кораблях нет пушек». «Будьте уверены, что я не приминул сообщить об этом его превосходительству». «Конечно, это его огорчило, но он считает, что на каждом корабле хватит народу, чтобы управлять судном, а этого более чем достаточно». Мария Глориоса отлично вооружена и сможет защитить их от нападения. А он не подумал о том, что может случиться, если шторм разлучит Марию Глориосу с этими галеонами? На это я тоже ему указал, что не произвело никакого впечатления. Его превосходительство обладает развитым самомнением. Дон Себастьян надул щеки. Так-так. «Ну, разумеется, это его дело, и я благодарю за это Бога. Эти корабли и так доставили немало неприятностей Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, я рад от них избавиться. Но должен заметить, что ваш адмирал весьма неосторожен. Очевидно, это характерная черта королевских фаворитов». Слабая улыбка, мелькнувшая на губах Дона Педро, означала согласие со словами губернатора. «Пожалуйста, распорядитесь, чтобы галеоны как можно скорее были снабжены провизией. Не стоит задерживать его превосходительство. К тому же прилив не станет ждать даже его». О, разумеется», — согласился Дон Себастьян, в покорности которого ощущалась заметная доля иронии. «Я сейчас же отдам распоряжение». «Я сообщу об этом его превосходительству. Он будет вам очень признателен». «Ну...» Но... «Разрешите откланяться, Дон Себастьян?» И они дружески обнялись. «Поверьте, я надолго сохраню воспоминания о нашем счастливом и взаимовыгодном сотрудничестве. Мое почтение, или Леокадии». «А вы не останетесь посмотреть, как повесят капитана Блада? Казнь состоится ровно в полдень». Адмирал ожидает меня к восьми склянкам, и я не осмелюсь заставить его ждать. По пути в гавань капитан Блад задержался у городской тюрьмы. Дежурный офицер встретил его со всеми почестями, подобающими спасителю Сан-Хуана, и открыл двери по его просьбе. Пройдя во двор, где расхаживали взад-вперед закованные в цепи удрученные пираты, Блад подошел к каменной камере, в которую едва проникал свет сквозь забранное решетками маленькое окошко, расположенное у самого потолка. В этой темной зловонной яме Сгорбившись на табуретке, сидел пиратский капитан, уронив голову на руки в наручниках. Услышав скрип дверных петель, он поднял голову, и его злое лицо уставилось на посетителя. Разбойник не узнал своего вчерашнего испачканного грязью противника в этом элегантном сеньоре в черном, расшитом серебром костюме, в тщательно завитом, не спадающем на плечи черном парике, и с длинной беновой тростью с золотым набалдашником. «Уже пора?» — проворчал он на своем ломаном испанском языке. Но блестящий кастильский аристократ неожиданно ответил по-английски, да еще и с явным ирландским акцентом. «Не будьте столь нетерпеливым. У вас есть еще время подумать о вашей душе, если таковая имеется». «Есть время раскаяться в совершенных вами гнусностях. Я могу простить вам то, что вы выдавали себя за капитана Блада. Сам по себе этот акт даже можно расценивать как комплимент. Но я не могу вам простить того, что вы натворили в Картахене, зверских убийств» пыток, изнасилований и других беспричинных жестокостей, которые вы совершили, удовлетворяя ваши низменные инстинкты и позоря, присвоенное вами имя». Негодяй ухмыльнулся. «Вы говорите, как поп, которого прислали меня исповедовать». «Я говорю, как человек, которым являюсь, и чье имя вы осквернили своими низкими поступками». Советую вам за краткий промежуток времени, остающийся у вас после моего ухода, хорошенько осознать неумолимость высшего правосудия, которое привело вас на виселицу с моей непосредственной помощью. Ибо я — капитан Блад. Несколько секунд он стоял, молча глядя на осужденного самозванца, утратившего от изумления дар речи. Затем, повернувшись на каблуках, вышел к ожидавшему его испанскому офицеру. Пройдя мимо виселицы, установленной на берегу, он сел в шлюпку, которая тотчас двинулась к бело-золотому флагманскому кораблю, стоящему на рейде. Таким образом, в тот день, когда фальшивый капитан Блад был повешен на берегу Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, настоящий капитан Блад отплыл на Тортугу на Марии Глориосе, Или андалузской девчонке, конвоируя корабли с сокровищами, где не было ни пушек, ни достаточного количества людей, чтобы оказать сопротивление, когда их капитанам стала ясна ситуация, в которой они очутились.